Глава вторая. Олег находился в непривычном для себя мерцательном состоянии. Он то проваливался в беспамятство, то на краткий миг, дергаясь в конвульсиях, возвращался в сознание. Всё окружающее его мало походило на реальность, скорее на кошмарный сон, воспринимаемые мозгом сюрреалистические картины сменялись одна за другой. То отвратительное чудовище обмотало вокруг его покрытого изодранным скафандром тела свои длинные щупальцы с красными глазками и огоньками, и впившись когтями под кожу, впрыскивало яд, разливающийся огнем по венам. То он, как будто в прозрачном гробу лежит совершенно обездвиженный, а на него смотрит множество выпученных хищных глаз, и на крышку капает слюна со скаленных клыков монстров. Сильнейший холод Невыносимый жар, уколы острыми шипами, утопление в вязкой жидкости, удушье змееподобными отростками откачиванием воздуха. Муки тела продолжались очень долго. Сюда прибавилось ощущение, что внутри кто-то постоянно шевелился и что-то делал с его органами, возможно, кусал их либо разрывал, от этого боль была просто невыносимой. И если бы не своевременное выключение сознания, то мужчина, скорее всего, сошел бы с ума. Кажется, физические страдания закончились. Беркутов пришел в себя, увидел пустой, слабо подсвечивающийся экран монитора. Будто на лицо надели виртуальные очки, в поле зрения высветились непонятные символы и иероглифы. Подумав, что за хрень тут написано, попытался снять электронное нагромождение с глаз, но руки не чувствовались. Потом силился вспомнить язык этих символов, и те сразу транслировались в понятный для интеллекта смысл. Операция по восстановлению организма завершена. Контроллер управления нанитами подключен к нервной системе. Состояние колонии нанитов функционально 100%. Связь с божественным маяком Ц15490814 устойчивая. Список загруженных драйверов. Первое драйвер переводчика на межгалактический язык. Пусто. Пусто. Ожидается ввод команд пользователя. Мужчина некоторое время изучал смысл надписей. Нельзя сказать, что он не удивился, как и то, что до конца не понял все, о чем идет речь. Перед глазами приглашающий крутился маркер, вероятно ожидавший от Олега каких-то действий. Что тут нужно сделать? Для чего эта игрушка, чтобы я развлекался во время реабилитации в госпитале? Как бы их снять? Руки совсем не шевелятся. Неужели привязан к койке? А мне бы хоть посмотреть, где я нахожусь. Последняя мысль отчетливо заполонила сознание, и на экране появилась новая надпись. Загрузка драйвера бинокулярного зрения завершена. Запуск программы. Изображение получило глубину и цвет. Монитор как будто стал окном, открыв перед глазами человека огромную серостенную комнату, где он возлежал, точнее, парил в центре пространства в прозрачной со всех сторон капсуле абсолютно голым. Тело ничего не чувствовало и не слушалось головы. Где же я? Это место не похоже на больницу, скорее на роботизированный фабричный цех со стеллажами. Вокруг нет ни одного врача. Эй, есть кто-нибудь? Почему я вслух не могу ничего сказать? И вокруг не слышно ни одного звука. Что за дурацкие игры? Зрение вернулось после мысленного пожелания. Может, и со звуком попробовать? Эй, вы там, хочу как прежде. Говорить и слышать. Загрузка драйвера голосового декодера и слухового сканера завершена. Запуск программы. Р рус, рус, ruas, раз, раз. Наконец-то голос заработал. Где вы все? Я пришел себя. Покажись кто-нибудь. На каком языке разговариваю, кстати? Слова все какие-то странные. Ты вербально комментируешь на межгалактическом языке? Отчет о состоянии пребывания в сознании принял. Имплантация колонии нанитов проведена успешно. Неизвестное существо готово к допросу. Произвожу транспортировку в зал дознания. Вдруг из динамиков капсулы ответил безэмоциональный электронный голос. Примечание. Наниты нанороботы размером, сопоставимые с молекулой менее ста нанометров, обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, исполнения программ самовоспроизводства. Конец примечания. За тонкой пленкой оболочки окружающий ландшафт пришел в движение и равноускоренно поплыл, сменив освещенные стены мрачноватым тоннелем. Стеклянный гробик набрал приличную скорость и полетел, встраиваясь в поток других незнакомых летательных аппаратов. Эй, ты что делаешь, ненормальный? Какого хрена ты меня голым повез по улице? Хоть простыней бы накрыл, придурошный. В ответ тот, кто управлял капсулой, просто затемнил стенки, что в слабо подсвеченном проеме туннеля перекрыло всю видимость, разжигая еще большее любопытство в пассажире. А где мои родные? Жена, дочка, им должны были дать разрешение прибыть ко мне. Я хочу их видеть. И что еще за непредусмотренные процедурой реабилитации космонавтов в зал дознания?» В нашем ведомственном госпитале никогда не было такого помещения, или пока отсутствовал, тут и пыточную уже открыли. Неидентифицированный подследственный, тебе приказано соблюдать молчание до прибытия на место. Всю необходимую информацию и права доступа ты получишь в случае успешного прохождения протокола дознания и ассимиляции. Вы там нюх потеряли в своих лабораториях? С какой стати меня за арестованного держите? Быстро освободите и позовите генерала. Голос также внезапно пропал, как и до этого появился. Изменилась надпись в поле зрения глаз. Список загруженных драйверов. Первое драйвер переводчика на межгалактический язык. Второе драйвер бинокулярного зрения. Третье драйвер голосового декодера заблокирован. Нарушение приказа. Четвёртое Драйвер слухового сканера. Ожидается ввод команд пользователя. Ах, ты ж гнида электронная. Верни обратно голос. Олег неоднократно попытался вновь загрузить программу речи, но каждый раз лишь мигала надпись: "Заблокирован". Прошло некоторое время. Появились ощущения торможения и наклона корпуса. Его ставили вертикально ногами вниз. Видимо, прибыли в конечную точку маршрута. Затемнение исчезло, обдав тело резким светом, закрывающим от взгляда, что творится снаружи. Тишину разорвал грозный голос с расширенным тембром в нескольких низкочастотных диапазонах. Стенограмма. Начало записи протокола. Расследуется дело о незаконном вторжении в империю технаборгов неизвестного разумного существа биологической формы жизни на примитивном летательном аппарате класса шлюп. Нарушитель задержан при попытке к бегству патрульным крейсером пограничной службы эксплуататора Южного континента в состоянии близком к деактивации из-за вынужденного применения нейродеструктора. Предварительные тесты показали высокую живучесть и активность его мозга в районе 10 уровня. На этом основании канцелярия эксплуататора подследственный как перспективный материал после ассимиляции рекомендуется к стажировке в военном секторе. В соответствии с единой системой исполнительных кодексов империи чужой корабль реквизируется, а член экипажа заочно приговорен к инвазии колонии нанитов. И после выздоровления подготовлен к ассимиляции. Наступила пауза, видимо, для того, чтобы осужденный осознал свою вину. Затем голос невидимого обвинителя недовольно продолжил. Неидентифицированный подследственный, с первых минут сознания ты проявил строптивость, неорганизованность, неуважение к системе и нарушил приказ. Тебе выносится устное нарекание. Волна тока пробежала по телу, создавая болевые ощущения. За следующие проступки последуют жесткие наказания, а за попытку колдовства смерть. Сообщаю для информации. В этом зале дознания устанавливаются личности существ, прибывших в империю для ассимиляции. При принятии решения учитываются их помыслы, добровольный отказ от магии и сотрудничество с имперским дознавателем шерифом-наместником южных территорий станции Искари. Планета Дюрсенни C1549081. Ты обязан правдиво отвечать на вопросы. Говорить только когда позволят. Тебе все ясно, и в ней, если понял. Олег пребывал в состоянии ступора. Новость, что находится на другой планете, а возможно и в другом времени, его привела в шок. Как же теперь увидеть родных, свою семью, друзей, знакомых, чем закончился полет? хотя и так понятно чем. Корабль потерпел аварию и захвачен, но как попал сюда? Выжил, нахватавшись радиационного излучения, Когда от экипажа остались лишь обгорелые останки, вопросов много. Вот только дадут ли на них ответы? Необходимо вступить в диалог. Он запоздало кивнул. Умственные способности твоего вида не слишком выделяются среди прочих, Опровергая предварительные тесты наблюдается заторможенность в принятии решения и высокий эмоциональный фон. Я понижаю тебе первичный статус развития новообращенного для получения списка профессий. Разблокировать голосовой декодер. Можешь говорить. Драйвер голосового декодера разблокирован. Добавлен статус профессионального уровня развития тормоз первый уровень. Что за фигня? Какой еще тормоз первого уровня? Я работал космонавтом. А это одна из самых высокообразованных и высокоуровневых профессий нашей расы. Отвечай строго по делу. К какой расе ты принадлежишь, подследственный? Название твоей планеты. И не забывай всегда добавлять уважительное обращение к должностному лицу и аристократу: ваше могущество. Краси людей, я русский человек, homo sapiens, планета Земля, ваше могущество. Перкутов вложил в ответ всю иронию, на которую был только способен, но в отсутствие ораторских навыков получилось так себе. Внести в протокол дознания и в единую систему исполнительных кодексов империи. При ассимиляции человека в подвид Сахапов с неизвестной планеты Земля сразу причислять к статусу чернорабочих, ввиду того, что профессия космонавт у них считается самой высококвалифицированной. Этот вывод и подтверждает положительной реакции последственного на детекторе лжи. Затем Шериф снова вернулся к допросу. Примечание: на межгалактическом языке космонавт слышится как космонт, уборщик. Конец примечания. Назови свое имя, государство или род. Титул. Олег Германович Беркутов. У нас титулов нет. Просто летчик космонавт Российской Феде. Стенограмма. Стоп. Имя и титул не соответствует установленной протоколом в форме регистрации. Вследствие веду того, что в силу твоего скудоумия ты пробулькал нечто невразумительное на своем земном диалекте, я вынужден выдать тебе имя согласно регистрационному кодексу. Стенограмма продолжение записи разъясняю сказанное последственным. Имя Олег Олегч С151 рус Титул профессия выживший космонт. Мужчина сначала хотел спылить по поводу подобного самоуправства и послать неизвестного говорящего хама куда подальше, где макар ёжиков не пас, но потом передумал. Тут даже задержки в ответе влияют на статус, а открытый конфликт приведет к снижению срока жизни, поэтому решил сначала прояснить ситуацию. Ваше могущество, я не понял, что означают эти буквы и цифры в моем имени, а также почему у меня такой странный титул внести в протокол дознания и в единую систему исполнительных кодексов империи дополнительную поправку. При ассимиляции человека с неизвестной планеты Земля из протектората или русского королевства немедленно отправлять их на автоматизированные курсы повышения интеллекта до приемлемого уровня работы примитивно рабочими. О особи данной расы обладают низкими интеллектуальными способностями и высоким норовом. Этот вывод базируется на показаниях следственного ИИ и подтверждается данными о полном отсутствии знаний минимально необходимых для существования человека в современном мире. Признаки владения магией у исследуемой расы отсутствуют. Они не представляют угрозы, как предполагалось ранее предварительными тестами. Исполнительному ИИ приступить к протоколу ассимиляции пригодного для принятия подданство империи Техноборгов кандидата Олег ЧС151Lрус. Стенограмма. Дело закрыто. При завершении приговора яркий свет померк до минимального, Ослепленные глаза человека, продолжая щуриться, наконец разглядели силуэт ставшего с с высокими технологиями кресла, вытянутого худого, похожего на сказочного эльфа существа. От этого зрелища мужчина сильно захотел протереть глаза, надеясь, что ему пригрезилось. Тут эльф заговорил обычным голосом без усилителей. Кандидат в подданный Олег ЧС 151. Всю необходимую информацию ты получишь после прохождения автоматизированных курсов для новообращенных». И тихо добавил: "Скажи спасибо, что я когда-то тоже был элирус, иначе за твои выходки ты бы давно для этой вселенной потерялся в утилизаторе. С эксплуататором уж я как-нибудь обо всем договорюсь. Будет ему для этого другой кандидат". Последнее было сказано с ехидцей и на пороге слышимости.